Глава 6. Крейсер встретил гостей музыкой и почетным караулом сразу на выходе из шлюзового отсека. Два молодых офицера в полной парадной форме с оружием при виде делегации лиц прекрасного пола с трудом сохраняли чинность и серьезность, требуемые при официальном протоколе. Очевидно, на виджиланте решили отнестись к визиту со всей ответственностью. Анастасия вдруг с ужасом поняла, что ей, как начальнику станции, придется полностью соответствовать статусу высокого гостя с налагаемыми при этом обязанностями, для нее совершенно непривычными. Слава Богу, что хотя бы к ее внешнему виду было трудно придраться, несмотря на то, что она специально не готовилась к визиту. Анастасия всегда аккуратно и со вкусом одевалась, а ее длинные блестящие светлые волосы, уложенные по последней моде, служили предметом зависти даже для ее юных коллег. Длинный ярко освещенный коридор уходил внутрь корабля. Анастасия, следуя учтивому приглашению, первой ступила на подсвеченную ковролитовую дорожку. Берти, державшийся рядом, во все глаза смотрел на офицеров, встречавших гостей на их блестящее оружие и парадную форму с гербами альянса. Сегодня он был, вероятно, самым счастливым человеком во всей системе гамма-дракона. Последним, следуя своему васудянскому этикету, шлюзовой отсек покинул Сиптар. Согласно своим традициям, он поклонился сначала самому крейсеру, пожелав долгой жизни ему и скорой смерти его врагам, а затем уже вежливо поприветствовал экипаж. Процессия гостей двинулась по широким переходам корабля с искусственной гравитацией – подобранной вежливыми хозяевами по ту силу тяжести, к которой они привыкли у себя на планете. «Где мы, интересно, сейчас находимся?» — спросила Анастасия, миновав очередной переход и провожая взглядом плавно задвинувшуюся за ними металлическую дверь. «Мне, кажется, идем уже минут десять». Алана, шедшая рядом, беспечно махнула рукой, украшенной изящными платиновыми браслетами. «Этот огромный корабль, наверное, километров в длину». «В прошлый раз мы чуть здесь не заблудились», — сказала она. Берти пренебрежительно хмыкнул. «И вовсе не километр, а двести семьдесят пять метров от Киля до Клотика. Ой, то есть я хотел сказать от Носа до Кормы, а в высоту и ширину метров пятьдесят, наверное. Не волнуйтесь, тетя Настя, вы со мной не заблудитесь». «Смотрите, вот этот центральный проход по второй палубе. Мы его уже почти прошли. Сейчас будет лифт, и на нем мы спустимся на третью палубу, где кают-компания. Нам с тобой провожатых не нужно», — улыбнулась Анастасия. «Но я думаю, у хозяева нас найдут, если мы заблудимся. Не зря же у них здесь через каждые несколько метров стоят офицеры при полном параде, показывающие дорогу». «Знаешь, в прошлый раз такого не было», — заметила Алана, — «Наверное, правда, они скоро отбывают, и поэтому устраивают прощальный банкет. А может быть, это все для тебя, наш дорогой руководитель. Я даже не решаюсь представить, какие чудеса нас ждут в кают-компании». Затем она с уважением посмотрела на мальчика. «Так ты, значит, в курсе, что и где здесь находится? Расскажешь мне потом, где тут парочка самых укромных помещений? Вдруг может понадобиться?» «Алана, я сейчас отправлю тебя обратно на планету». — пригрозила Анастасия. — И не забывай, когда у меня будет разговор с капитаном Виджиланта, то Берти останется на твоем попечении и никак иначе. Девушка разочарованно качнула сложной прической. Спорить с Анастасией она не решилась, но насчет мальчика у нее уже был свой план. Она собиралась в случае чего сплавить его у Марине Хойтур, угловатой девушки из коллекторной группы, которую она взяла на крейсер, только под таким условием. Действительно, как и предсказывал Берти, высокие двери кают-компании, конечная цель путешествия, оказались почти сразу после огромного лифта или подъемника, за один раз вместившего всех гостей. На больших боевых кораблях «Альянса» всегда трепетно относились к отделке внутренних помещений – Не жалея на это средств, казалось, это шло еще от древних традиций земного военно-морского флота, роскошных трапов красного дерева и начищенной бронзовой фурнитуры военных фрегатов и бригантин. Над дверями кают-компании, открывшимися или, правильнее сказать, величаво разошедшимися перед гостями, сиял золотом силуэт крейсера с гербом альянса, украшенный обилием драгоценных камней. При виде такого великолепия рот раскрылся не только у Берти. Смешки и хихиканье девушек сразу смолкли, и под торжественные аккорды музыки, лившейся, казалось, со всех сторон, слегка смущенные таким роскошным приемом гости вступили в зал. Длинный стол с белоснежной скатертью, накрытый более чем на полусотню поблескивающих серебром кувертов, протянулся через все помещение. Стулья с высокими спинками были гостеприимно отодвинуты от стола. Кают-компания находилась глубоко внутри корабля, но огромные в половину стены, во весь потолок голографические панели создавали полное ощущение открытого космоса. Присутствующие будто находились на громадном открытом балконе, залитом мягким светом третьей планеты Гамма-дракона. Группа военных с погонами старших офицеров встречали входящих гостей. Очень худой, высокий, темноволосый офицер с тремя золотыми нашивками капитана корабля с поклоном подошел к Анастасии. «Мы рады видеть вас здесь, на борту нашего корабля». Он вежливо улыбнулся. «Вас, дорогая Анастасия, и ваших не менее прекрасных коллег, а также досточтимого Мерса Септара, представляющих наших союзников. Я Отти Видинген, капитан корабля к вашим услугам». «Благодарю вас за гостеприимство, дорогой капитан!» Слегка растерянно ответила Анастасия. «Я весьма польщена вашим вниманием, но, знаете, мы, наверное, не заслуживаем таких почестей. Мы ведь обычная археологическая экспедиция, невысокие гости!» Она и на самом деле не ожидала такого роскошного приема. Стоявшие за ней прекрасные коллеги тоже были несколько смущены. Один Берти чувствовал себя в своей тарелке, жадно пожирая глазами награды на кителе капитана, да на лице у вассудианца Септара, как и тому полагалось, не отражалось никаких человеческих эмоций. «О, вы не правы», — снова улыбнулся Виденген. «Для меня вы самые высокие гости, особенно вы, Анастасия, как супруга офицера Альянса, которому все мы питаем безграничное уважение». Я не имел чести лично знать Петра Нестерова. Я был мальчишкой в то время. Но уже тогда мы все хотели быть похожими на него и его товарищей. Кроме того, наш крейсер скоро отбывает и в центральные системы. А прощальный обед для нас всегда являлся обязательной традицией. «А вы, молодой человек...» Он наклонился к Берти, смотревшему на него во все глаза. «Вы, очевидно, сын госпожи Нестеровой». Мальчик отрицательно мотнул головой. «Мы просто вместе прилетели». — объяснил он. — А это у вас орден Галатеи и медаль чести Альянса? Он показал пальцем на награды, висевшие на груди капитана. Тот немного удивленно приподнял брови. — Вы хорошо разбираетесь в предмете, молодой человек. Вы не ошиблись. С нарочитым уважением произнес он. — Это Берти Визигер, сын моей сотрудницы со станции, — пояснила Анастасия. — Он действительно, как мы уже убедились, разбирается в таких предметах, особенно в военной технике Альянса. «Ну что ж, Берти, если ваш интерес со временем не пропадет, то добро пожаловать когда-нибудь стажером на борт моего крейсера. Надеюсь, он к этому времени останется в строю», сказал капитан, одобряюще кивнув мальчику. «Прошу прощения, я отвлекся», продолжил капитан. «Позвольте все же пригласить прибывших гостей к нашему скромному столу». Он сделал ободряющий жест рукой, Все присутствующие начали рассаживаться, послышались слова приглашений и шум отодвигаемых стульев. Анастасия с некоторым удивлением обнаружила, что многие ее молодые коллеги уже хорошо знакомы с экипажем «Виджеланта», судя по словам и тону приветствий. Кают-компания начала быстро заполняться офицерами из команды крейсера, приглашенными на обед. Капитан усадил Анастасию рядом во главе стола, а невозмутимого восудянца пригласил сесть между собой и своим старшим помощником. Наблюдая за тем, как хозяева и гости рассаживаются вдоль стола, Анастасия вдруг вспомнила свою основную причину визита на корабль. Она коснулась руки Ведингена. — Скажите, капитан, мы составим разговор по поводу того текста, что вы мне отослали позже, после банкета? — Да, простите, что не сказал вам сразу, — извинился Вединген. Я думаю, часа через два, когда обед закончится, мы оставим молодежь танцевать и развлекаться, и поднимемся с вами и Мерсом Септаром на мостик корабля. Информация, которую я хотел бы сообщить, как мне кажется, будет для вас интересна. Коротко, чтобы не слишком вас интриговать, скажу. Мои сканеры получили очень интересные данные с другого конца системы. Это около пяти миллиардов километров отсюда. Толком понять, что это с такого большого расстояния мы не можем. Мне кажется, вы как ученые могли бы мне помочь хотя бы решить, отправлять туда крейсер на разведку или нет. Есть ряд обстоятельств, за которых, если мы и можем отправиться в рейд по системе гамма-дракона, то только по очень серьезной причине. Но об этом позже. А сейчас позвольте вам предложить те чудеса кулинарного искусства, «Что приготовил сегодня наш командующий по камбузу?» С этими словами он ловко снял с подкатившей кибертележки тарелки с закусками и бокалы с вином. Как водится, в таких случаях первый тост был за нерушимость альянса, второй – за погибших на войне героев, третий – очень витиеватый, за прекрасных богинь в лице раскрасневшихся от удовольствия гостей – Итак, в строгом порядке в течение всего того времени, пока длился торжественный обед, шеф повар действительно оказался на высоте. Так что, когда через два часа опустевший стол исчез под полом кают компании и начались танцы, многие коллеги Анастасии еле дышат съеденного не раз смогли пожалеть о своем здоровом аппетите. Впрочем, их трудно было винить в излишнем черевоугодии. За три месяца экспедиции им нечасто случалось попадать на подобные гастрономические праздники. Основных тем для разговора за столом было две. Возможно, скорое окончание войны с мятежниками и следующие из этого массовые увольнительные для военных. Экипаж «Виджиланта» уже полтора года обходился почти без отпусков. Люди устали от постоянного напряжения. Последние несколько месяцев были для крейсера особенно тяжелыми. В столкновении с мятежным четвертым флотом вице-адмирала Коха два месяца назад корабль получил серьезные повреждения, что, собственно, и обусловливало его командировку в систему «Гамма-Дракона». Крейсер ожидал очереди в док на ремонт, и в течение этого времени служил чем-то вроде часового солдата-инвалида, охраняющего покой окраин территории Альянса. Больше 70% команды «Виджиланта» было временно переведено на другие корабли, поэтому оставшиеся части экипажа, несмотря на кажущиеся со стороны бездельное висение на орбите, оставалось не так много времени для отдыха. Усиленная техническими специалистами, оставшаяся команда крейсеров в течение всех двух месяцев проводила текущий ремонт систем корабля, не требующий докования в центральных системах. Пока же растущая усталость выливалась в относительно мирные грезы о том, Куда поехать отдыхать после войны? Хорошо бы, если давали возможность отдохнуть иногда и сейчас. Размечтался вслух главный инженер крейсера Дармар Вангер. Мешковатый человек средних лет со слегка поросячими чертами лица. Посмотрите сами», — продолжил он, — «за полтора года мы побывали в восьми планетных системах, сделав в общей сложности четырнадцать межзвездных переходов. Устроить такое путешествие в мирное время на круизном лайнере стоит целое состояние. А здесь нас катают бесплатно. — И похороны за счет государства, если что, — хмыкнул его сосед. — Нет уж, я предпочитаю сидеть у себя дома в родной колонии на Эпсилон-Эридана, в кругу своей семьи, а не ждать, что тебе ни с того ни с сего прилетит по башке циклопом или поджарит турболазером. — Ты пессимист, Жабриэль. — ответил Дармар, снова накладывая себе полную тарелку еды. — Наш крепыш может выдержать и не такое. Не забывай, в последний раз мы всыпали флагманскому линкору самого адмирала Коха. Правда, и получили как следует. Объективно резюмировал он. Волна смеха прокатилась вдоль стола. — Я знаю, тебе и линкоры Коха не страшны, лишь бы быть подальше от своей жены, — проворчал Жабриэль. «Ты бы себя неплохо чувствовал и на пляжах Ригеля с тамошними красотками. Дай тебе волю!» Все снова заулыбались. Оба оппонента были известны тем, что и десяти минут не могли провести рядом друг с другом, не обменявшись едкими замечаниями. «Пожалуй, ты прав. Если война кончится для нас на Ригеле, я и вправду останусь там на время, чтобы исполнить твое предсказание», сказал Дармар. «Но, как мне рассказывал мой дедушка по отцовской линии, А он был дипломатом пятьдесят лет назад. Лучше курортов, чем на Земле, было не найти. Только представь, вдохновенно продолжил он, бескрайние тропические моря, песчаные пляжи, коралловые рифы, и все это под благодатным теплом Солнца. Что может сравниться с Землей и Солнцем? Разве что система Лебеди с ее планетами, ну и то это так, жалкое подобие. «Простите?» Дождавшись паузы, вмешалась Анастасия. «Можно вас попросить не продолжать эту тему?» «У многих из старшего поколения она связана с тяжелыми воспоминаниями. Единственное, что я могу вам сказать, это то, что мы рано или поздно туда вернемся. Можете мне поверить, всегда остается надежда». «Дожить «Да бы!» – вздохнул инженер. «Но, кстати», – вдруг оживился он. «Дедушка говорил, что на вас, суде можно было отдохнуть не хуже». Но он работал тогда в дипломатической миссии и не раз бывал там». Анастасия мысленно всплеснула руками. Час от часу не легче. Вспоминать курорты, сожженные Люцифером планеты, ставшей историческим мавзолеем в присутствии васудианца. Она повернулась, ища поддержки Ведингена. Но тот, как назло, куда-то вышел. Она с опасением посмотрела на бесстрастное лицо Септара. Оставалось только молиться, чтобы Дармар не ляпнул ничего лишнего – а он и не думал останавливаться. Заметьте, там был прекрасный сухой и жаркий климат, отличная возможность загореть. Плюс экзотические сафари на местных чудищах с последующим барбекю. Он задумчиво пожевал ртом, как будто пробовал одно из них. Ну, конечно, это в те времена, когда войны еще не было. А вот потом он мне не раз говорил, что ты, племянник, если, мол, и съездишь туда когда-нибудь, то только на штурмовом танке. «Скорее, я как пленник», — вдруг ровным голосом вставил вас у Дианец. «Другой вариант вам бы вряд ли предоставили». Анастасия замерла. Не хватало здесь еще и ссоры. Но Дармар и сам понял, что заехал слишком далеко. Он примиряюще поднял пухлые руки ладонями вверх. «Простите, не хотел вас обидеть. Да и все равно ни так, ни по-другому уже не получится». Септар презрительно отвернулся. Не умея выражать эмоции как люди, вас предпочитали жесты или действия. Протрезвевший Дармар слегка смутился наступившей неловкой паузой и поэтому был очень обрадован, когда вдруг за рукав его потянул уже ранее познакомившийся с офицером Берти, которого усадили за стол как раз рядом с главным инженером крейсера. «Да, малыш», — с готовностью вернулся к мальчику Дармар. «Что тебе еще положить на тарелку?» Но Берти требовался совсем другой вид пищи. В силу своего возраста он не очень хорошо разбирался в морально-этических проблемах между союзниками, зато очень сильно интересовался военной техникой. Поэтому он, наоборот, обрадовался, что Дармар наконец закончил свои скучные разговоры с коллегами и септаром и замолчал. Это показалось мальчику подходящим моментом, чтобы завязать настоящий серьезный мужской разговор. «Нет, спасибо, я жду десерт», — с достоинством сказал Берти. «Скажите, главный офицер», — солидно спросил он, «а почему наши космические корабли летают в космосе не по законам Ньютона?» «Да ты на глазах у нас растешь, в чине, старина», — весело заметил товарищ, услышавший вопрос мальчика Жабриэль, и все, кто сидел рядом, снова заулыбались. Неловкий момент с васудианцем был уже, к счастью, забыт. Дармар на секунду выпучил глаза и выронил вилку. «Благодарю за такое обращение, малыш», — наконец сказал он. «Но главный офицер-виджеланта сидит немного дальше. Я главный инженер крейсера». «Тем более, как представитель технической интеллигенции, ты обязан ответить мальчишке». Снова встрял Жабриэль. «Или ты не в курсе, почему наш крейсер, к примеру, для того, чтобы поменять направление движения на противоположное, просто разворачивается на сто восемьдесят градусов и включает турбины на полный ход, а то и выписывает дугу в полтора астрометра, как корабль в море. «Тебя такие вещи интересуют?» – уточнил пораженный Дармару мальчика. «Не только», – сразу предупредил Берти. «Я хотел спросить еще, почему и файтеры летают как самолеты в незапамятные времена? Они же в космосе. Ну, сел враг тебе на хвост, развернись да стреляй». Они виражи зачем-то выписывают. Главный инженер-виджеланта задумчиво почесал затылок. — Пытлеевая нынче пошла молодежь, — произнес он наконец. — Хорошо, я постараюсь. Только как бы тебе на пальцах объяснить? — Давай, друг, старайся, — подбодрил его Жабриэль, внимательно прислушавшийся к беседе. — Может, и остальные, присутствующие, чего нового узнают? За столом снова засмеялись. «Тут все дело, малыш, в гравитации». Осторожно подбирая по возможности понятные мальчику слова, начал дармар. «Вот видишь, у нас здесь обычная сила тяжести. Никто не летает под потолком. А все почему? Потому что работают гравитационные трансдукторы, и наш крейсер как будто погружен в такой как бы океан. Его еще называют океаном Хокса. А в нем обычные законы физики уже не работают». Теперь уже настала очередь для Берти чесать свой затылок. — А если их выключить, — спросил он, — эти транс, трансдукторы, тогда корабль через какое-то время полностью вернется в обычное пространство, — подтвердил главный инженер. Но в этом случае вверх, низ и сила тяжести в этой кают-компании будут зависеть от работы турбин, а они у нас, поверь, мощные. Немногие здесь смогут выдержать хотя бы тройную перегрузку в течение часа, а гравитационники уменьшают ее как минимум в 10 раз. Поэтому нам разогнаться до скорости 100 км в секунду за одну минуту времени – плювое дело. Но за все приходится платить. Поэтому маневры крейсера происходят так, как будто он плывет в некой жидкости, но зато очень быстро и без перегрузок. Понял? «Совсем без перегрузок», — уточнил мальчик. «Ну, если надо спасать свою жизнь, то иногда приходится и с ними», — кивнул Дармар. Жабриэль и тут вставил словечко. «Как тогда, — сказал он, — когда мы от флагмана Коха спасались? Помню, все в повалку лежали и боялись, что турбины нагрузки не выдержат. А в это время то взрыв справа, то взрыв слева». Он показал руками, как все происходило. «Нет, наш красавец не мог нас подвести». С гордостью опроверг его страхи главный инженер крейсера. Я в нем и не сомневался. А, кстати, Берти вдруг вспомнил он еще один важный факт. По военному кораблю и попасть сложнее, когда он в этом океане булькается. По крайней мере, из лучевого оружия. Непредсказуемое искривление пространства. Поднял вверх указательный палец Жабриэль. Артиллеристы от него плачут. Этот тебе не просто навел прицел и бабахнул. Тут думать надо. Ну, вот примерно в таких чертах, — произнес Дармар, освежая горло глотком вина из своего бокала. Надеюсь, я доступно все рассказал? Мальчик задумчиво кивнул. А с файтерами то же самое? Задал он свой второй, интересовавший его вопрос. О, парень, там все еще хуже. Жабриэль сменил подуставшего товарища. «Машины маленькие, перегрузки огромные, в десятки же. Они практически всегда в этом режиме и летают. Иначе нельзя. Выскочил из океана этого Хокса, а тебя тут же сожгли в момент. Вот поэтому они такие кренделяй выписывают, хотя вроде бы безвоздушное пространство». «Мало того», — добавил Дармар, «при такой напряженности поля в таком маленьком объеме автоматика вся тормозит, а мозги ничего, работают». Правда, и обычных людей в пилоты не берут, там реакция нужна на генетическом уровне, да и срок службы у них максимум 10-12 лет, пока они совсем молодые. «Я капитаном крейсера буду, а не пилотом», сурово отрезал паренек. Все снова рассмеялись. Дармар поднял свой бокал с вином. «Ну, тогда давайте выпьем за будущего капитана крейсера», громко провозгласил он, обращая на себя внимание за столом. Или даже линейного корабля? Или...» — он на секунду задумался. «Может, сразу за адмирала?» «Хорошо, что хоть до командующего флотами дело не дошло, а то совсем закружили бы мальчишку», — подумала Анастасия уже на мостике Виджиланта. «В большом куполообразном помещении, куда они поднялись втроем с Септаром и капитаном, опустившим вахтенных на время разговора». Торжественный обед закончился в кают-компании. Молодежь уже начала танцы под громкую музыку, звуки от которой долетали даже до боевой рубки крейсера. Веденген подозвал гостей к центральному виртуальному экрану. Анастасия подошла с интересом, осматриваясь по сторонам. Ей еще никогда не приходилось бывать в самом сердце большого боевого корабля. Берти здесь бы точно с ума от радости сошел. Пришло ей в голову, когда она оглядывала непривычную для нее обстановку, стараясь мысленно представить, что здесь может происходить во время жаркого боя. Ее отвлек голос капитана. «Прошу вас подойти поближе. Сейчас вы увидите то, что обнаружили сканеры моего корабля 20 часов назад». Движение руки и перед присутствующими засветилась трехмерная карта планетной системы «Гамма-дракона». «Мы находимся здесь». Веденген показал нам маленький шарик третьей планеты, где уже три месяца шли раскопки под руководством Анастасии, на геостанционарной орбите. Как я уже сказал, около 20 галактических часов назад наш главный широкополосный сканер зафиксировал небольшое гравитационное возмущение. Но вот здесь. Повинуясь движению руки, капитана изображение начало быстро вращаться вокруг своей оси, одновременно меняя масштаб. Видите, он показал на точку далеко за орбитой последней седьмой планеты системы. А вот здесь, на расстоянии в пять с половиной миллиардов километров от нас, добраться сюда, как сами понимаете, можно только ближним прыжком, а это почти семь световых часов. «Я не специалист в астрофизике», — продолжил он, «но даже мне известно, что такого рода вещи крайне необычны, простите за каламбур, для обычных планетных систем». А вообще говоря, в системе гамма-дракона такого просто не должно происходить. Единственный источник аномальных гравитационных возмущений здесь – это узел межзвездного перехода, эфирный мост между системой, где мы находимся, и капеллой. Вы сами прекрасно знаете, что гамма-дракона – это тупик, выхода в другие звездные системы здесь нет. То есть вы думаете, что это новый узел межзвездного перехода, возникший спонтанно? предположила Анастасия. Эта мысль вдруг испугала ее. Если и правда это вновь образовавшиеся межзвездные врата, то теория искусственного происхождения мостов получит сильнейший удар. А если действительно окажется, что межзвездные пути тарит природа, а не разум, то шансы для человечества когда-нибудь увидеть Землю, а для нее узнать, что стало с Петром, развеются как дым. Отнюдь, успокоил ее капитан. «Стоило только сравнить графики в базе данных крейсера, как тут же выяснилось, что ничего похожего на образовавшийся, как вы сказали, спонтанно узел нет. Эти возмущения не подошли ни под один факт, известный центральному транспьютеру корабля. То есть мы открыли явление совершенно необычной природы». Анастасия облегченно вздохнула. «Корабль?» Лаконично спросил вас у Дианец во время образовавшейся паузы. «Что? Нет. Во-первых, все корабли, находящиеся в системе, я с нами наперечет. Все-таки я на боевом посту. Здесь находимся мы, ваша базовая станция и стандартная база снабжения Альянса. Это самый край наших владений. Он еще только планируется к освоению союзниками». Он вдруг щелкнул пальцами, будто что-то припоминая. «Чуть не забыл». Около суток назад сюда прибыл еще один наш корабль. Это легкий крейсер «Тринити» класса «Фенрис». Капитан Артур Ромик, мы выходили с ним на связь не так давно. Анастасия слегка удивилась. «Надо же, какой оживленной стала наша система. Неужели Альянс заинтересовался этой окраиной? Придется ускорять раскопки, пока здесь не начался глобальный терраморфинг. Не беспокойтесь об этом» сказал Вейтинген. Капитан Ромик сообщил, что они тестируют гиперпространственные генераторы для прохода межзвездных мостов. «Тринити» был на ремонте в системе «Капеллы». Они все закончили, но у инженера крейсера еще оставались некоторые сомнения. Он попросил разрешения у своего капитана сделать тестовый прыжок, а поскольку корабль был ближе всего к нашему узлу перехода, то они решили войти в систему «Гамма-Дракона» а потом вернуться обратно. Через какое-то время, уже довольно скоро, они должны совершить обратный прыжок на капеллу. Ромик сообщил, что генераторы теперь работают как часы. Ну и, кроме того, продолжил он, «Земные и васудянские, и даже, заметьте, шиванские корабли, мы их и проверили по базе, при прыжках формируют совершенно характерные гравитационные всплески», которые легко распознаются соответствующим оборудованием. Нет, здесь что-то другое. И это другое я вам сейчас покажу». Анастасия и Септара задаченно переглянулись. Тем временем капитан Виджеланта увеличил масштаб изображения. Точка, отображавшая странный объект, превратилась в не менее загадочное изображение. «Вот, взгляните», — сказал Отти. Мы не смогли прояснить картину с помощью сканера и решили тогда посмотреть, что представляет собой этот объект, так сказать, воочию. Конечно, расстояние более пяти миллиардов километров не очень-то позволяет вести наблюдение. Но все же при помощи наших оптических датчиков мы смогли получить вот какую картину. Анастасия слегка прищурилась, рассматривая странное изображение. Капитан вежливо прибавил увеличение. — Кольцо астероидов? — предположила она, вглядываясь в размытое, на пределе разрешения оптики изображения. — Каков размер объекта? — Около десяти километров в диаметре, — сказал капитан. — Для астероидного кольца оно уж слишком небольшое. И обратите внимание на маленькую деталь. Оно вращается. Гравитационные силы не могут удержать кольцо из таких малых составляющих частей. Это очевидно. Анастасия пожала плечами. Действительно, ничего похожего она раньше не видела. Тем более, изображение было сильно размыто. Можно было различить кольцо из восьми грушевидных частей, отличающихся друг от друга размером, примерно раза в два и расположенных поочередно друг за другом. Что собой представляли эти части, было непонятно. Мешало слишком большое расстояние, с которого были сделаны снимки объекта. «Неужели древние?» – вдруг ахнула она. «Но ведь земной исследовательский модуль Эриксон побывал здесь 15 лет назад и ничего не обнаружил. Подтверждение, что на третьей планете системы гамма-дракона находятся руины колонии древних, мы получили, анализируя их иероглифы на Альтаире». «Если объект находился в неактивном состоянии, то Эриксон мог просто его не заметить», – возразил капитан. «Кстати, мне тоже пришла в голову мысль о древних, поскольку объяснить это чем-то другим мне сложно. Это неправильно для ученого. Любой артефакт объявлять наследием древних, подобно тому, как раньше все необъяснимое у вас людей объяснялось духом Бога», — сказал Септар, глядя на капитана с желтыми глазами рептилии. «Я не ученый, а военный», — возразил Вединген. «Ни один из нас не является специалистом по гравитационной физике». «Поэтому записанные данные нам не пригодятся, а оптическое изображение слишком нечеткое», – бесстрастно резюмировал воссудианец. «Капитан, мы не сильны в том, чтобы помочь вам идентифицировать объект. Я полагаю, следует проинформировать соответствующих специалистов, чтобы сюда могла прибыть специальная экспедиция». «Что мы сможем подтвердить, так это то, что вы корректно следовали инструкции о совместном доступе союзников к обнаруженным артефактам». Вединген внимательно посмотрел на него. «Я послал соответствующее сообщение в штаб группы, которой я подчиняюсь», — сказал он. «Но боюсь, им сейчас не до этого. Планируются активные боевые действия против мятежников, поэтому к любой информации, не относящейся к этой теме, Отнесутся без должного внимания, я уверен. Вы должны понять существующую ситуацию. Даже в лучшем случае специальная экспедиция прибудет сюда не скоро. Правильно, поддержала его Анастасия. Мы должны сами проявить инициативу здесь, на месте. Почему бы нам не отправиться прямо туда на крейсере и, по крайней мере, не увидеть все это своими глазами? Тем временем я бы переслала собранные данные специалисту-физику, которого я знаю лично. А если это действительно объект древних, тогда мы можем пропустить уникальное событие. За всю историю Альянса мы ни разу не находили действующих творений этой исчезнувшей цивилизации. Шутка ли? С момента их гибели прошло уже восемь тысяч лет. «Это мне и непонятно», — возразил Септар. Он подошел поближе к виртуальному экрану и снова внимательно посмотрел на загадочное изображение. «Маловероятно, что какое-то техническое устройство может пробыть в режиме консервации такой срок, а потом снова заработать», — сказал он. «Лично я принимаю, что этот объект может быть и естественного происхождения». «Так чего же мы ждем?» — вырвалось у Анастасии. «Мы должны это выяснить». — Капитан, если вы хотите знать мое мнение, то я считаю, что туда нужно направить хотя бы и не сам крейсер, но, по крайней мере, ракетный бот с вашего корабля. Вединген задумчиво кивнул. — А вы, мерз, Септар, как я понял, против, — обратился он к васудианцу. Тот ответил офицеру бесстрастным взглядом желтых глаз. — Совсем нет, но я уверен, мы все равно не сможем определить природу этого объекта, «Даже если подойдем к нему на расстоянии протянутой руки. Как я уже информировал, здесь требуется специально подготовленная экспедиция с соответствующими специалистами». «То есть...» — подвел итоги обсуждения капитан Виджеланта. «Двое за и один воздержавшийся. Предлагаю на обсуждение следующий вариант». Он огляделся по сторонам. «Кстати, давайте пока присядем. Вон туда, на места вахтенных офицеров». «Только чур ничего не трогать, чтобы никуда нароком не улететь!» Улыбнулся он. Ученые осторожно опустились в кресло. Анастасия даже подобрала под себя руки, хотя капитан, конечно, пошутил. «Так каков ваш план?» — спросила она. А Вединген задумчиво потер подбородок. «Мы отправим туда ракетный бот «Гермес». Запаса его энергоблоков хватит только на прыжок туда. Экипаж заснимет объект вблизи». «Если ничего экстраординарного не произойдет, вслед за ним совершит прыжок и крейсер. Он подберет гермес на борт и вернется обратно. К тому времени мы составим более или менее ясную картину». «А зачем такие сложности?» — слегка озадаченно спросила женщина. «Почему бы сразу не отправиться туда на Виджеланте? Под защитой его брони и орудий мне, кажется, нечего будет бояться». «Видите ли, в чем дело, Анастасия? Во-первых, мой крейсер не полностью боеспособен из-за неисправных до сих пор повреждений». Сомнением в голосе сказал капитан. «А во-вторых, броня и орудия не спасут корабль, если объект вдруг сколлапсирует или взорвется. Мы же не знаем, с чем имеем дело. Необдуманно рисковать крейсером я не могу». Анастасия согласно кивнула. «Об этом я не подумала», — призналась она. «Итак, когда вы планируете совершить вылазку?» Веденген улыбнулся. «Вылазку...» Он произнес это слово низким заговорщическим голосом. «Можно будет произвести, к примеру, завтра вечером в 18.30 по галактическому времени. Как раз сменятся вахты. Для вас это время будет удобно?» Рано утром в небольшой комнате начальника археологической экспедиции на третьей планете системы гамма-дракона прозвучал резкий звонок. Заспанная Анастасия, еле соображающая после сна, протянулась к телевидению. «Надар, ты... Что у тебя случилось в такую рань?» Она мимоходом взглянула на часы, было 7 утра. Белые жалюзи на окне уже пропускали серый туманный рассвет. Пухлое лицо ее первого заместителя распирало какая-то радостная новость. Встрепанные волосы черной щеткой торчали на его голове. Глаза, и без того маленькие, превратились в узенькие щелочки. Анастасия невольно вздрогнула, представив себе свой собственный вид, в семь утра и прямо с постели. Надар больше не мог сдерживаться. «Тоннель! Появился вход в тоннель сразу после горизонта Б-4!» Закричал он, забыв поздороваться. Роботы сняли очередной слой, а он там овальный вход в идеальной формы с выглаженными стенками, а глубинные сканеры не ловили. Представляешь? Ну, они тут же остановились, передали запись. Я как увидел, чуть с ума не сошел. Сразу позвонил тебе. Анастасия проснулась окончательно. Ты молодец, Надар, просто молочина. — Звони Септару, я пока оденусь, и быстро подгони запасной краулер к четвертому шлюзу. Встретимся там. Выключив связь, она бросилась приводить себя в порядок и одеваться. — Вот так сюрприз, — подумала она. — Тоннели совершенно неожиданно. Ее охватило волнение ученого, находящегося на пороге открытия. Везде, где экспедиции при раскопках следов древних находили тоннели характерной овальной формы, Те приводили их в настоящие сокровищницы артефактов этой исчезнувшей цивилизации. Такие находки случались очень редко, поэтому волнение Анастасии было вполне понятным. Один такой тоннель, обнаруженный на Альтаире в конце Великой войны, буквально спас человечество. В конце его люди отыскали свой шанс, шанс одолеть неуязвимых монстров Шивы. Она быстро собирала необходимые вещи. Разумеется, будет много работы. Несколько недель придется классифицировать, разбирать, фиксировать каждый свой шаг, чтобы не упустить ничего, что подарит им судьба. Анастасия вдруг остановилась. Она внезапно вспомнила вчерашний полет на Виджеланд, торжественный обед и разговор на мостике с Ведингеном. Странный объект на другом краю системы и свое срочное сообщение мини Харгроу на капеллу с архивированными файлами, которые любезно предоставил ей капитан. «Вот ведь незадача», — подумала она вслух и присела на край еще неубранной кровати. «Мы же договорились сегодня лететь на край света в полседьмого вечера. Как же мне разорваться?» «Ладно, если что, отправлю сообщение Оте с извинениями», — решила Анастасия, закрыв за собой дверь и быстро сбегая по лестнице со второго жилого этажа станции. Краулер с подпрыгивающим от возбуждения Надаром уже ждал ее около выхода Четвертого шлюза. Через сформированную силовым полем воздушную подушку они быстро перебрались в вездеход. Атмосфера третьей планеты была абсолютно непригодна для дыхания, поэтому люди постоянно пользовались здесь такими воздушными пузырями. Частичным утешением было то, что сила тяжести на планете не превышала той, к которой привыкли люди и, по крайней мере, не требовалось возиться с аппаратами искусственной гравитации. Ее заместитель сидел на пилотском месте. Анастасия устроилась рядом. Он со счастливой улыбкой показал ей большой палец. «Я прямо предчувствовал это. Всю ночь вертелся, не мог уснуть. И, представляешь, только сомкнул глаза, слышу, транспьютер запищал». Я подскочил, сосна подумал, что крепи опять обрушились. Потом смотрю видео и просто падаю. Овальный!» Восторженно взвизгнул он. «Ты как себя чувствуешь?» Переведя дух, спросил он. «Теперь-то ты точно прославишься. В каждом же тоннеле что-то находили...» Анастасия тряхнула головой. «Ты знаешь, на меня и так много новостей за раз обрушилось...» «Я же тебе говорила вчера, что крейсер зафиксировал какой-то странный объект далеко отсюда, в космосе. Так вот, я должна была вечером снова лететь на Виджеланд, разбираться. Просто не знаю, как все успеть». Надар беспечно махнул рукой, заводя двигатель. «Зачем куда-то лететь, когда под ногами такое?» — сказал он. «И вообще, я боюсь летать. Я человек земной. Вон, смотри». Он показал на станцию. «Наша ящерка идет!» «Чего это он сегодня так разоделся?» Анастасия и сама уже увидела выходящего из шлюзова судианца, который был облачен в свое очередное цветастое одеяние. Он быстро добрался до машины и, увидев, что передние сиденья заняты, открыл заднюю дверцу. «Доброй встреча, Анастасия!» — поздоровался Септар, усаживаясь сзади. «Как вы себя ощущаете?» «Меня уже начало удивлять такое количество новостей. Все-таки неудобные у вас машины», — добавил он, подтягивая чуть ли не груди свои узловатые колени. «Надо было брать наш краулер. Я жалею, что он все еще в ремонте». Надар взял резкий старт. Вездеход встал на гравитационную подушку и быстро устремился прочь от станции, держа курс на небольшую горную гряду смутно рисовавшуюся в утреннем сером тумане в нескольких километрах от базы. Почти сразу же по стеклам ударили струи дождя, размазывая вид за окном. Силовое поле, защищающее станцию от воды, непрерывно льющее из-под закрытого низкими облаками неба, осталось позади. Анастасия повернула голову к васудианцу. «Именно про это я и на Надару только что. Мы почти безрезультатно копались в земле три месяца». И вдруг внезапно получили, как снег на голову, и тоннель здесь, и непонятное кольцо там, в космосе. «Ничего», — оптимистично сказал ее заместитель. «Разберемся и с тем, и с этим. Поднимусь-ка я немного повыше», — продолжил он, вглядываясь в экран радара. «А в этом чертовом тумане ничего не видно». Через десять минут они уже были на месте. Надар аккуратно провел машину между остроконечных скал кое-где почти смыкавшихся над головой. Впереди, в расширяющемся конусом ущелье, вырос из тумана белый купол раскопочного центра. За ним громоздились отвалы пустой породы. Около входа суетилось два робота. Вездеход опустился рядом с ними. Зашипели струи воздуха, формирующий воздушный кокон, и все трое ученых, еле сдерживая волнение, прошли внутрь купола. Там было прохладно и тихо. Обнаружив туннель, умные роботы остановили все работы. Только снизу донеслось еле слышное жужжание. Надар сразу устремился к центру управления раскопками, небольшому выгороженному пространству, забитому разномастным оборудованием. Через секунду, обнаружив какую-то мелкую неисправность и громко кляня нерадивых своих сотрудников, он уже забыл о цели своего приезда. «Ну, это он надолго». Анастасия посмотрела на Васудианца. «Вот что, берите свободную кибертележку и пойдем в тоннель. Спуск на раскопочные горизонты вон там». Она показала на широкий проход ближе к центру купола. Тоннель высотой в полтора человеческих роста оказался довольно длинным. Вездесущие роботы уже понавтыкали на потолке автономных светильников. И те, реагируя на проходящих под ними людей, послушно включались, освещая путь. Стены тоннеля, похожие на выглаженный мрамор, призрачно фосфорицировали, создавая впечатление белого тумана вокруг. Из-за овальной формы тоннеля идти приходилось гуськом, чтобы не упасть друг на друга. «Если я не ошибся», — несколько минут спустя подал голос Септар, идущий третьим. «Сейчас должен быть поворот, а затем мы должны попасть в хранилище». Его голос гулко отдавался от стен. — До сих пор исключений не было, — согласилась Анастасия, шедшая впереди всех, как руководитель экспедиции. — А вот и он, — взволнованно сказала она и остановилась. Неуклюжий Надар, налетев на нее сзади, чуть не сбил Анастасию с ног и даже не извинился. Все трое зачарованно смотрели на темный проем, не решаясь двинуться дальше. — Там что, нет освещения? — — спросила женщина, доставая небольшой фонарь. — Мне не хотелось, чтобы роботы были первые. Тихо ответил Надар. К тому же они такие неуклюжие. Вдруг еще споткнулся и что-нибудь сломают. — Ну, что же ты, Настя, стоишь? — поторопил он ее. — Пойдем. Анастасия, затаив дыхание, шагнула вперед. Обогнув поворот, все трое оказались в большом куполообразном помещении со стенами из такого же материала, что и в тоннеле. В самом центре на небольшом постаменте был расположен непонятный предмет, еле различимый в призрачном свете стен. «Как? И это все?» — услышала Анастасия разочарованный возглас Надарра. «Стойте!» — прошептала она. «Смотрите, эта штука вращается!» Они замерли. Анастасия осторожно направила луч света на апостамент, ярко осветив медленно вращающийся таинственный предмет. Глаза ее широко открылись от удивления.